Глава 137 Альберт Риховский отреагировал мгновенно, повинуясь инстинкту. Буквально за долю секунды до выстрела он пригнул голову и вжался в сиденье. Боковое стекло рассыпалось, обдав дождем округлых осколков. Резко развернувшись на спину, федерал выстрелил наугад в направлении убийцы. Послышался сдавленный крик. Реховский отчетливо увидел, как пистолет шлепнулся на землю. Но убийцы и след простыл. Альберт мгновенно вскочил на ноги и подбежал к упавшему оружию. Подобрал, вынул обойму и сунул себя в карман. Оглянувшись на заваленную камнями разной величины поляну, он замер, высматривая убийцу. «Никакого движения!» «Надо предупредить Маргу и остальных!» Риховский поспешил к палатке. Правда, стоило федералу сделать шаг, как над его головой возникли две обтянутые кожей руки и шею сдавила затянутой в резиновую оболочку проволокой. От неожиданности Риховский выронил пистолет и вцепился обеими руками в удавку. «Ты должен ухватиться!» Именно эта мысль возникла в мозгу Штефана Ратсингера сразу после того, как он получил мощный удар ногой в живот. Затем его тело соскользнуло с каменной плиты, а пальцы едва успели сомкнуться на краю балкона. Скрытый в тени немец повис на руках. Далеко внизу он видел изгибающуюся дугой стену сферического зала хромонод. Ему с трудом удалось подавить желание вскрикнуть от натоги. Каким-то неведомым образом Ратцингер все же смог собраться. Все эмоции покинули немца, оставив только разум. Повинуясь его безукоризненной, подпитываемой адреналином логике, Штефан беззвучно подтянулся и заглянул на балкон. Сеттит стоял у самого края и выискивал глазами Ковальского и Алису. Даже не всматриваясь, Ратцингер сам смог легко отыскать их среди семи вращавшихся сфер. Алиса сидела на северном полушарии Луны, а федерал болтался на Юпитере. «Эх, даже жалко на вас патроны тратить, ничтожество!» Пробормотал себе под нос культист, вытаскивая из-за спины винтовку. «Особенно на девку!» Ратсингер ощутил, как его сердце сжалось в крошечный комок. В этом зале двое федералов были словно мишени в тире. Промахнуться было почти невозможно. Вращавшиеся планеты грозили в любой момент выдать беглецов, повернувшись к убийце нужной стороной. Да и выстрел не обязательно должен был быть смертельным. Любое попадание вызвало бы инстинктивную реакцию. Если руки разожмутся, то остальное сделают острые пики на дне зала. Сетит перещелкнул затвором и стал прицельно стрелять, то в Юпитер, то в Луну. Обе его мишени тут же скрылись за каменными сферами. «Вот он, мой шанс! Спасти всех и доказать, что я не шпион сеттитов!» Под прикрытием грохота выстрелов Ратсингер, стараясь не издать ни звука, переместился до упора влево, подтянулся и вскарабкался на самый ближний к стене участок балкона. Сеттит стоял к нему спиной, увлеченный своим персональным тиром. Каждый выстрел, многократно усиленный эхом сферического зала, звучал словно пушечный. «Он меня ни за что не услышит». Предпочтя не думать, как сильно он рискует, Ратцингер рванулся вперед, выставив плечо, как нападающий в американском футболе. В считанные секунды он пересек балкон и со всей силы врезался в культиста, сбив его с ног. От удара в поясницу стрелок изогнулся в приступе боли и перегнулся через край платформы. Ствол винтовки ушел вверх, из потолка посыпалась каменная крошка. Остальное сделала гравитация. Врезавшись в мощную тушу Сытита, Ратсингер рухнул на самый край балкона и вжал голову в плечи. Стараясь отдышаться, он широко раскрытыми глазами наблюдал за открывшейся ему сценой. Сорвавшись с балкона хромонот, Сеттит полетел в темноту. Затем раздался хруст костей и звук протыкаемой плоти, за которыми последовал булькающий хрип. Винтовка с фонариком выпали из разжавшихся пальцев и покатились по камню дальше, к южному полюсу сферического зала. Из-за двух планет с опаской высунулись Ковальский и Алиса. Оба с ужасом уставились на распростертого на балконе Ратсингера. Немец все еще жадно глотал ртом воздух, не веря в то, что сейчас совершил. Впервые в жизни он убил человека. Да и не абы кого а из того тайного общества, которому отдал последние десять лет своей жизни. «Вы в порядке, Ратсингер?» Раздался голос Алисы над духом. Штефан заторможенно кивнул, а в ушах все еще шумели последние слова убитого им Тита. «Особенно на девку». Так и не ответив Алисе ни слова, немец оперся на локти и всмотрелся в силуэты вращавшихся посреди комнаты планет. «Майн год Выдохнул он. Мы с вами неправильно все поняли.